Редька с медом. Это скорее лечебный, чем кулинарный рецепт. Варжетхан. все заболевания горла лечила редькой. Это сейчас есть сиропы от каждого вида кашля, сухого и мокрого. Таблетки для рассасывания от ларингита, осиплости и прочего. А тогда была черная редька на все случаи жизни. В редьке нужно было вырезать отверстие и положить в углубление мед. Дождаться, пока редька пустит сок углубление заполнится сиропом. Пить этот сироп несколько раз в день по чайной ложке, добавляя в редьку мед. Откровенно говоря, это очень вкусно. У меня всегда были проблемы с горлом, и черная редька спасала меня не раз. Моя бабушка оставалась мечтательницей. Прошедшая фронтовым корреспондентом всю войну, она искренне желала мира во всем мире, что для нее не было штампом. Но главное, чтобы дети и внуки не знали, что такое голод. Когда бабушка находила совпадение книжных рецептов и реальной жизни, очень радовалась. Больных, как и в книге молховец так и в сельской реальности отпаивали крутым бульоном. Детей, а также цыплят в селе, кормили пшенной кашей, считавшейся очень полезной, ну и, конечно, кукурузной, мамалыгой. Омолховец в бульон вливали водку для придания мягкости говядине, оказавшейся не очень молодой, в селе Араку, с той же целью.